Глава п я т Вещи Престона так и остались вчера неразобранными, и, судя по всему, теперь добраться до них выйдет не скоро. Если, конечно, ночные события не приснились. Джемма натянула на голову широкую кофту, вылезла из горловины и покосилась на биту, приставленную к изножью кровати. Конечно, не п р и с н и л о с ь Что за глупость? Это точно не галлюцинации ночью шастали туда-сюда по коридору и хлопали дверями? Интересно. Что он делал внизу? Оба раза спускался явно по разным лестницам. Сначала сходил на центральную, вернулся, посидел в комнате и затем пошел на черную с выходом в кухню. Он совсем не старался вести себя тихо, двигался размашисто, как все мужчины, наступая на все скрипучие половицы, г у л к о к а ш л я врезаясь в углы в потемках и матерясь. Потом закрылся в ванной, и минут двадцать там шумела вода. Полная тишина наступила только ближе к двум часам ночи. И только тогда Джемма смогла уснуть. Она сунула руки в рукава свитера и оправила подол. Подошла к зеркалу, прочесала пальцами короткие волосы и приблизилась к своему отражению. Смотрелась в лицо. Сейчас в гостинице все так же стояла тишина. Утро давно прошло, а из глубин дома не раздавалось ни звука. И именно это наводило на мысль, что все ночные события — игра воображения воспаленного, уставшего, находящегося в стрессе. Может ли быть так тихо, если в соседней комнате поселился еще один человек? Джемма устало потерла глаза. Глупости. Все было на самом деле. Промокший насквозь, дрожащий, злой, раненый зверь валился в дом среди ночи, обжег Джемму синим пламенем в глазах и попытался покусать. Метафорически, конечно. А сейчас он просто спит, потому что наверняка уснул еще позже, чем Джема. Вот и все. Только мозг отказывался это принять. и э н Ройс здесь, совсем рядом, и останется как минимум на месяц. Призрак дома на холме вернулся, и с ним придется уживаться. Невероятно. Джема отстранилась от зеркала, расправила плечи и пошла к двери. тихо прикрыв ее за собой. Она была готова жить с Эйном до того, как познакомилась. А сейчас? Как это будет сейчас? И главный вопрос, который тоже не давал уснуть. Как теперь п р и в е с т и сюда Мию? Она двинулась к лестнице, в кухню, но ноги сами остановились около двери в спальню Престона. Дыхание застряло в легких, слух обострился. Однако кругом было все так же тихо. Даже дождь, взбивающий грязь целые сутки, закончился. И сейчас ничто не нарушало молчание в этих толстых стенах. Джема облизнула губы, положила руку на дверную ручку. Зачем? Чтобы убедиться в реальности происходящего. Она нервно отдернула руку и сделала шаг дальше по коридору. Но снова остановилась. А что, если он правда заболел, и ему нужна помощь? Его слишком заметно трясло вчера. Весь сарказм съезжал на нет от одного только вида Иена. д ж е м а неслышно крутанулась на плюшевых пятках и вернулась к двери. «Не будет ничего страшного, если заглянуть в комнату. Даже если Ройс там и не спит, можно сказать, что хотела поздороваться». Идиотизм. Его едкая ухмылка пробьет оборону еще до того, как Джемма откроет рот. Но рука уже надавила на ручку, и дверь неслышно открылась. «Что ж, ладно. Раз уж так случилось...» Она осторожно просунула голову в небольшой проем. Взгляд цепко пробежал по комнате, и глаза недоверчиво расширились. Что за фигня? Одежда везде, на всех поверхностях, где ее можно хоть как-то уложить или зацепить. Две кофты и джинсы уместились на спинке кровати. Несколько футболок светились с края комода. Еще один свитер расположился на прикроватной лампе. А возле решетки камина выстроились кроссовки и ботинки. Занавеска на окне подвернута и уложена на подоконник, открывая батарею с рядом трусов и носков, а на ковре прямо по центру навзничь раскинулась коричневая парка. Сердце кольнуло тонкая длинная игла, и Джема поморщилась от почти настоящей боли. Он настолько промок, как долго он был под дождем, чтобы промокло даже содержимое сумок. Как же сильно его на самом деле штормило, пока вода стекала с каштановых волос, образуя лужу на полу. Джемма не должна была уходить так легко вчера. Как бы пес не пытался отхватить ей руку, она не должна была бросать его. Взгляд з а с т ы в ш и й на брошенной куртке снова пустился по комнате и остановился на человеке на кровати. Сначала он как-то даже потерялся среди выброшенных на берег вещей. Но сейчас в с ё внимание сосредоточилось на нем. И он лежал на животе поперек постели. Одеяло съехало до самого копчика, обнажая крепкую спину и бугристые плечи. Одна рука с в е с и л а из кровати почти до пола, являя миру ряд разрозненных, не связанных единым рисунком татуировок. Растрепанные волосы закрыли лица, но сомкнутые веки просматривались даже сквозь пряди. И э н все еще спал. И как же живо! Игла ушла и с е р д ц е и все внутри заполнило неясное будорожащее чувство. Джема увязла в зрелище. «Он здесь!» Он действительно здесь. С редкими веснушками на плечах, длинными пальцами и литой спиной. Настоящий, живой, молодой и сильный. Как давно она не видела вблизи никого такого. Хотя, если постараться, можно сказать с точностью до даты. И от этой мысли г о р л у подступил горький ком. д ж е м а убрала голову из чужой спальни, прикрыла дверь. И по коридору пронесся тихий щелчок. с м е ш а н н ы й со вздохом, ее собственным. Она неслышно бросилась к лестнице и побежала вниз, в кухню. Масштаб глупости дошел до мозга и отдался дрожью в руках. Это же надо! Вломилась, как неоттесанная дикарка. А если бы он и в самом деле не спал? Если бы стоял посреди комнаты раздетый, демонстрируя это свое тело? И, скорее всего, если у него промокло абсолютно все, то под одеялом, прикрывающим зад, Сейчас даже на б е д р е н н о й повязке нет. Это было бы фиаско». д ж е м а закатила глаза, спрыгнула с последней ступеньки и вбежала в арку, и наткнулась на хаос. Раскрытые банки с чаями, просыпанная на столешницу заварка, открытая бутылка Боумера, с остатками на самом дне. Раньше там была треть. Бутылка принадлежала Престону, пряталась под дальней стенкой шкафа и доставалась иногда, по вечерам. К о м п а н и ю к детективу или триллеру. Однако место заначки не менялось слишком давно, раз даже спустя девять лет младший Ройс безошибочно ее нашел. Джемма нахмурилась. Сейчас бы разозлиться, но не вышло. И вместо этого зубы скрипнули от злости на саму себя. Или она слишком жалостливая, или идиотка, или это синонимы. Нужно бы вернуться наверх, столкнуть лохматое чудовище с кровати и притащить сюда. чтобы он убрал свинарник. Однако д ж е м а только молча смела тряпкой в ладонь чайные листья. Ему нужно было согреться. Все логично. Но это последнее оправдание, которое она придумала и н а Ройсу. Если продолжать в том же духе, он растопчет ее, а такое допустить нельзя. Джемма швырнула в мусорку почти пустую бутылку и включила кофемашину. Та загудела. И в этот звук внезапно вмешался стук. Громкие удары пронеслись по первому этажу и добрались даже до кухни в задней его части. Джемма вздрогнула и обернулась. Машинально похлопала по бедрам в джинсах, но мобильник остался в спальне. Кто это? Она вчера открыла брой на сайте, но запросов не поступало. Или кто-то решил въехать, пока она спала до обеда? Если да, то это провал. Горничная и повар в отпуске. В номерах давно не было уборки. Из продуктов в холодильнике только обычный набор, достаточный для маленькой семьи. Удары повторились с новой силой. Джемма с тоской посмотрела на кофемашину и рванула к двери, ведущей в бар. Влетела ы в просторное помещение со стульями, стоящими на столах, пронеслась через него и оказалась в холле. Очередной громкий стук дал в мозг. Джемма щелкнула дверным замком, отодвинула засов. Ройс и на засов закрылся и распахнула дверь. В глаза ударил неяркий солнечный свет и ослепительная улыбка «Ты спала?» Джема моргнула, обретая способность видеть и различать черты «Алекс» — это всего лишь Алекс С бумажным пакетом в руках, запакованный в костюм тройку и начищенные черные туфли Никаких постояльцев От горла откатился булыжник «Джем?» Брови Алекса взлетели над очками Он же ждет ответа «Точно, точно» «Что?» – она отмерла. «А, нет, не спала. Оставила телефон наверху. Ты звонил?» «Да, несколько раз и начал волноваться, что не вовремя». «Вообще-то, правильно волновался, но услышать хочет явно не это. Все в порядке». Джемма вяло улыбнулась и отступила в сторону. «Проходи». «Что он здесь делает?» Вопрос остался невысказанным. Алекс коротко кивнул, шагнул в дом и закрыл за собой дверь. Остановился посреди холла, собранный, деловой, даже грязных следов за собой не оставил. Хотя, учитывая погоду, их следовало ожидать. Джемма осталась стоять у двери. Что же он здесь делает? «Ну, как ты тут?» Он вдруг круто развернулся. Глаза за очками с искренним интересом уставились на нее. Как-то слишком часто стал появляться этот интерес. Джемма пожала плечами и двинулась к стойке администратора. «Нормально вроде бы». Алекс пристально проследил за ее движениями, прежде чем стойка выросла между ними высоким барьером. Так уютнее. Алекс подошел к столешнице и привалился к ней боком. Уложил локоть на старое полированное дерево. Джема потянулась к ноутбуку и бесцельно его включила. Просто чтобы создать видимость какой-то деятельности. Не стоять же здесь просто так. «Я не хотел вчера тебя беспокоить». Вкратчивый мужской голос пронёсся где-то совсем рядом. «Решил, что тебе захочется побыть одной?» Она не стала вскидывать голову, чтобы проверить его близость. Незачем. Что-то случилось. Взгляд уперся в сайт гостиницы. Пальцы щёлкнули мышкой на раздел брони. «Мы не всё обговорили?» «Нет-нет. Просто хотел убедиться, что ты в порядке». «Какая забота! Спасибо!» Она еще раз клацнула мышкой. «Очень мило с твоей стороны». В холле воцарилась странная пауза. А Престон давно говорил, что Алекс слишком надолго задерживает на ней взгляд, когда они оказываются в одной комнате. Джемма только фыркала и отмахивалась. «Очевидно, зря. Путь свободен. Можно ехать?» Она мысленно закатила глаза, но, оторвавшись от экрана, только вопросительно посмотрела на Алекса. «Так и будет просто стоять». «О, черт, забыл!» — стрепенулся он. «Надо же, работает!» Он поднял пакет и осторожно с глухим стуком опустил его на стойку. «Это Престон!» Алекс указал ладонью на пакет. «Что?» Джейма сдвинула брови, но переспрашивать не стала. Вместо этого потянулась к коричневой бумаге, перенесла к себе за стойку и открыла. В полумраке холла блеснуло стекло. «Ты?» Забрал сегодня прах Перебил Алекс Боже Джемма закрыла глаза В горле образовался ком и она тяжело сглотнула Снова посмотрела в пакет Влезла в него И медленно достала банку Полуторалитровую банку от шоколадной пасты С выгравированной эмблемой на стекле С надписью на крышке Самый большой объем, который Престон смог найти Старый дурак Джемма с усилием удержала банку на весу Бурая пыль заполнила ее по самую крышку. Вероятно, пришлось утрамбовывать, чтобы уместилась. Старый дурак Престон. Не стоило. Джемма осторожно опустила новоявленную урну на стойку. Я и так собиралась съездить. «Мне было нетрудно», — снова перебил Алекс, деловито поправляя дужки очков за ушами. «Тем более его урна была у меня, так что тебе не пришлось делать круг». Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но тут на лестнице раздались быстрые шаги. Рот Алекса захлопнулся. Глаза за стеклами очков расширились. Сюрприз! На самом деле Джема и сама успела подзабыть. Она перевела взгляд напролет как раз в тот момент, когда на него спрыгнула мужская фигура. Кроссовки, растянутый свитер, черные джинсы с огромными дырами на коленях, сумка для ноутбука на плече, куртка Парка на сгибе локтя. Каштановые волосы неряшливо переброшены на одну сторону и вьются крупным кольцом у заросшего лица. Проснулся и почти не осунулся. Иэн замер, сделав шаг на ступеньку вниз. Взгляд синих глаз остановился на Алексе. х е Пронесся по холлу хриплый возглас. Ну надо же! Его брови картинно выгнулись. Алекс круто развернулся и ошарашенно посмотрел вверх. Протянул он. п р и е х а л узнать, как мои дела?» Ройс отмер и вальяжно продолжил спуск. «Я...» Алекс растерялся окончательно. Снова повернулся к Джемми и заглянул в глаза. Бедняжка. «Иэн вернулся ночью, я забыла сказать», — выронила она. Тот успел дойти до низа лестницы. «О, значит, ты не ко мне?» Он сошел на пол и остановился. Взгляд метнулся от Алекса к Джемми и назад. «Миленько!» «Черт!» Он, конечно, успел сделать выводы. Однако лицо Алекса посветлело, губы изломила высокомерная улыбка юриста. «Рад, что вы, в конце концов, передумали. Нельзя разбрасываться возможностями. А я вот привез прах вашего отца». Одна бровь Иена взметнулась вверх. «Только сейчас?» Он коротко глянул на Джему. «Разве крематорий не отдает его сразу?» «Вообще-то это не мгновенная процедура». Улыбка Алекса стала снисходительной. За одну эту улыбку ему можно дать по лицу битой. д ж е м м и часто мечтала это сделать, но Ройс только понятливо закивал в ответ. «Ясно, ясно». Он сделал несколько медленных шагов к стойке. «Что я в этом понимаю, да? Я и на сожжение опоздал». Его насмешливый взгляд упал на банку и замер. Брови удивленно выгнулись. «Это урна?» Кисть с длинными пальцами небрежно махнула в сторону банки. «У них закончились керамические?» Примерно то же самое, но в других выражениях спросила Джемма, когда после прочтения какого-то триллера Престон заявил, что ни в коем случае не хочет быть однажды зарытым в землю и что его прах должен храниться в банке и позже быть развеянным с маяка Уайтхейвена. «Не смей тратить деньги на пафосную урну, Джем. С меня хватит банки от нутеллы». Тогда она хохотнула и хлопнула его по плечу пакетом чипсов. И вот, прошло не больше года. Джема моргнула и сглотнула очередной ком. Она уже полминуты пялилась на пластиковую крышку, а ее лицо в это время сверлили внимательные синие глаза. «Это было желание Престона», — заговорил Алекс. Похоже, решил, что без его ценной помощи не обойтись. И он саркастически хмыкнул и закусил нижнюю губу. «Ёная жена, дебильное завещание, прах в банке от шоколадной пасты. Красавчик!» Он выставил большой палец. «Кстати, зайка, почему ты хант, а не р ы с Рука упала и влезла в карман джинсов. Взгляд сделался опасно любопытным. Тот самый дурашливый взгляд, после которого должен последовать очередной укус раненого пса. Но игнорировать вопрос глупо. Мне так захотелось. Джемма заложила руки за спину и расправила плечи. Он знакомо подался вперед. Конечно. Большие синие глаза агрессивно сощурились. Нос с горбинкой приблизился к ее носу. Зачем клеймить тебя фамилией Мразматика, который скоро умрет? Правда? а челюсть с п сомкнулась на руке. Ожидаемо. Ещё немного, и она к этому привыкнет. Джемма не стала отвечать. Это ведь бессмысленно. Она устало дёрнула бровями и опустила взгляд в монитор ноутбука. Зачем оправдываться? Её причина не менять фамилию никого не впечатлит и покажется глупой. Иэн даже не пытается её понять. Однако он и не ждал ответа. Хилл, раз уж ты здесь. Он снова отвернулся к Алексу. «Скажи, я имею право на выезд в город?» Алекс откашлялся и поправил очки за д у ш к у «Вам нельзя уезжать из Камбрии», — сухо проговорил он. «В пределах графства можете передвигаться свободно». «Круто!» — п р о с к р и п е л Ройс. «А ключ от моего внедорожника на месте?» А этот вопрос адресовался уже явно не Алексу. Джемма на секунду подняла взгляд, только чтобы полоснуть им по заросшему лицу. Я его не трогала. Завещание там же, если тебе нужно. и н даже не кивнул. Молча обошел Алекса, поправил на плече сумку от ноутбука и пружинящей походкой двинулся в левый коридор. Секунда, и рослая фигура скрылась из виду. Шаги г у л к о проследовали до дальней стены, затихли, и в конце коридора открылась дверь. Алекс дождался этого момента, чтобы навалиться на стойку и придвинуться к д ж е й м и «Непозволительно близко!» «Он правда собирается остаться?» Зашипел он ей в лицо. «Это мазохизм? Почему слушать колкости не настолько неприятно, как такое вторжение в личное пространство?» Джема ненавязчиво отстранилась и подтянула к себе с т о л на колесиках. «Похоже на то!» Она опустилась на серое сиденье. Лицо Алекса медленно нависло сверху. «Сочувствуй, Джем!» «Не нужно!» первую очередь э т о дом его. Я не рассчитывала наполовину. Престон говорил только о т р и т процентах, так что с его стороны это стало широким жестом». В коридоре снова послышались размашистые, уверенные шаги. Она резко замолчала и повернулась как раз в тот момент, когда э н шагнул в холл. «А все-таки было бы забавно», — хрипло выронил он на ходу. «Приходим мы с тобой в какое-нибудь важное место. Нас представляют как мистера и миссис Ройс». А я такой, нет-нет, мы не женаты, она моя мать. Он подошел ко входной двери, рванул ее на себя и шагнул за порог. Эпатаж! И скрылся, напоследок снова поправив сумку. Дверь громко захлопнулась, в холле стало тихо. и о н мелькнул за окном, набрасывая куртку на широкие плечи. и исчез из виду окончательно. Алекс, прищурившись, уставился ему вслед. Секунда, две, три. «Идиот!» — брезгливо выронил он. «Не представляю, как ты будешь с ним жить». Джемма тоже не представляла. Но ей приходилось приспосабливаться и куда худшим условиям. «Я справлюсь». Она деловито пощелкала мышкой по сайту. «Да, но он же невозможен». За окном проехал внедорожник. Круто вырулил на подъездную дорожку, разбрасывая гальку из-под колес, и свернул в сторону города. «Не преувеличивай». Джемма проводила взглядом багажник и повернулась к а л е к с у «Уверена, все будет хорошо. Я благодарна, что ты позаботился о прахе и за всю остальную твою помощь. Но дальше я сама. Спасибо, что заехал». Она решительно поднялась со стула. «Сейчас мне нужно сделать несколько звонков. Хочу вызвать клининг». «В номерах уже год не было масштабной уборки. Нужно пользоваться моментом, пока ничего не забронировано. А еще пора поискать нового администратора. Сама я больше не могу заниматься еще и этим». Алекс отстранился от стойки, сделал шаг назад и в очередной раз поправил тонкие очки. «Понимаю. Тебе нужно возвращаться к работе». «Точно. На сегодня хватит. Этот визит начал надоедать, и терпеть его дальше нет смысла. «Достаточно и одного раздражителя в доме». «Тогда я поехал. Заеду еще как-нибудь на днях». «Конечно. Ты же знаешь, здесь тебе рады». Алекс кивнул, спешно п о п я т и л с я к выходу и, не глядя, открыл дверь. «До встречи, Джем. Звони, если понадобится помощь с идиотом». «Да ни что за что? что». Пронеслось в голове. «Обязательно». Только и ответила она. И дверь за ним наконец-то закрылась. Джемма сделала глубокий вдох, громко выдохнула и упала назад на стул. Сложила руки на столе, согнулась и уперлась в них лбом. Голова опустела. Как-то все слишком осложнилось. Престон, Алекс, Иэн и его неправильные выводы. Или ей показалась издевка в голосе. Он всегда говорит с издевкой, но в одном только «миленько» ее был переизбыток. Еще бы, не успела вдова похоронить его отца, как вокруг нее начал виться высокомерный юрист в начищенных туфлях. Возможно, кто-то другой и не обратил бы внимания, но Иэн только косит под идиота. Глаза у него умные, взгляд острый, способный резать бумагу. Как это все должно выглядеть со стороны? Джема снова вздохнула, подняла голову и посмотрела на банку с бурой пылью внутри. — Лучше бы твой поверенный был постарше и с импотенцией, — пробормотала она в тишине. «А сейчас твой слишком умный сын не даст мне жить. Смышленый мальчик, знаешь ли». Она снова влезла в ноутбук, забила в п о и с к е клининг Камбрия и принялась листать страницы, глядя на них, но не замечая. Только к вечеру до д ж е м а дошло, что она весь день подсознательно прислушивалась, ожидая услышать дверной хлопок, но дождалась только ближе к ночи. «Очевидно, Ройсу настолько невыносимо сидеть в стенах дома, что он вернулся». Только к полуночи.